Тайна Каспара Хаузера. На месте его трагической гибели установлен памятник, на котором по латыни выгравирована надпись «Здесь неизвестный был убит неизвестным». Дело Хаузера, включавшее свидетельство официальных лиц, экспертов и просто очевидцев, составило 49 томов. Но в истории он так навсегда и останется европейским сиротой. Летом 1828 года в газетах города Нюрнберга местным бургомистром господином Яковом Биндером было помещено объявление. В нем он просил откликнуться тех, кто что-либо знает о похищении ребенка в период между 1810 и 1814 годами эту статью перепечатала вся немецкая пресса а за ней и многие зарубежные газеты в европе заговорили о таинственном подростке падки на сенсации журналисты окрестили его европейским сиротой случай был чрезвычайно интересным Весной 1828 года в Нюрнберге появился одетый лохмотья юноша. Он шел по городу нетвердой походкой, придерживаясь за стены домов. В полицейском участке, куда был доставлен неизвестный, из него ничего не смогли вытянуть, кроме невнятного бормотания. Вел он себя как ребенок, но выглядел лет на шестнадцать. Огонь, судя по всему, он видел близко впервые, так как сразу обжегся о пламя свечи, попытавшись коснуться его голой рукой. Когда юноше дали лист, бумаги и карандаш, он нацарапал нетвердым детским почерком всего два слова «Каспар Хаузер». Скорее всего, это было его имя. На все просьбы написать еще хоть что-нибудь юноша отвечал полным непониманием того, чего от него хотят. При попытке продолжить расспросы он просто расплакался. Насколько могли судить полицейские, задержанный вел себя совершенно искренне, так что их первоначальные подозрения, что он изображает идиота с какой-то тайной целью, не подтвердились. В дальнейшем Каспар ждала еще не одна экспертиза. Выяснилось, например, что он прекрасно видел в темноте и обладал очень тонким обонянием. Его желудок принимал только хлеб и воду. Подошвы и ладони были нежными и мягкими. Врачи, исследуя организм Каспора, сделали любопытное открытие. На теле юноши виднелись следы от прививки, а в те годы это было редкостью – привилегией аристократов. Весть об удивительном юноше разлетелась очень быстро. Участие в его судьбе принял вначале весь город, а затем и вся Германия. Сам бургомист Нюрнберга поручил учителю гимназии Георгу Даумеру каждый день давать мальчику уроки. По мере адаптации Хаузер научился находить с людьми общий язык. После многократных расспросов он, наконец, более или менее связно поведал историю своих злоключений. Из того немногого, что он помнил, можно было сделать вывод, что жизнь его прошла в каком-то подвальном помещении с земляным полом и маленьким окошком, через которое почти не проникал свет. Спал он на соломе. При пробуждении всегда обнаруживал рядом с собой кружку с водой и кусок хлеба. Одеждой ему служили только штаны и рубашка. Обуви же не было совсем. Раз в несколько дней его навещал «черный человек» лица которого он не видел, так как оно было закрыто маской. Постепенно этот человек научил его писать слова «Каспархаузер» и хоть как-то ходить. Затем лесами вывел его к Нюрнбергу и, показав на город, велел идти в большую деревню, а сам ушел. Вот, собственно, и все». Чем больше подробностей всплывало в этой удивительной истории, тем более загадочной она казалась. В то время подобная таинственность смогла объясняться только серьезными политическими причинами. Случаем с Каспаром Хаузером серьезно заинтересовался президент Королевской судебной палаты Ванс бахе видный немецкий криминалист Пауль фон Фейербах. В результате произведенного им расследования была доказана искренность Хаузера. Гипотеза о знатном происхождении мальчика-подростка приобретала новое подтверждение. Только родовитостью заключенному могло объясняться столь тщательное соблюдение секретности. И Европа того времени была падкой на сенсации не менее, чем современное общество. Сразу возникла масса версий происхождения юноши. Самой известной из них является та, по которой Каспар Хаузер – сын Стефания де Богарме, великой герцогини Баденской. Ведь в таком случае Каспар мог бы назвать Наполеона Бонапарта своим дедом. Фербах также был сторонником этой версии. 4 января 1832 года он записал в своем дневнике. Я обнаружил, что Каспар Хаузер по рождению является, вероятно, принцем королевского Баденского дома. Все свои соображения криминалист изложил в секретном меморандуме, который отправил принцессе Баденской королине фон Байерн. Если теория Фербаха верна, то Каспар Хаузер родился 29 сентября 1812 года и был сыном великого герцога Баденского Карла и его жены стефании де богарне Стефания де Богорне приходилась двоюродной племянницей генералу де богарне первому мужу Жозефины Бонапарт. Стремление Наполеона породниться с европейскими монархами, укрепляя тем самым свое положение на мировой политической арене, резко изменило судьбу девушки. день своего шестнадцатилетия Стефания с удивлением узнала, что император удочеряет ее. При этом она получала титул принцессы, а в нагрузку к нему брак с наследным принцем Баденским. 4 марта 1806 года бедная сирота, имущества отца, которое было конфисковано, стала дочерью императора. И императрица в течение месяца преподала ей курс дворцовой жизни, и девушка предстала перед будущим женихом. Им оказался весьма невзрачный молодой человек. На хорошенькую Стефанию он впечатления не произвел. Он еще уродливее чем я ожидала, только и смогла прошептать будущая герцогиня. Правда, это не помешало ей впоследствии родить мужу пятерых детей. Но наводит на размышление другое. Все девочки в семье стефании и Карла отличались отменным здоровьем, в то время как мальчики умирали во младенчестве». Стоило бы задуматься, однако где уж неопытной французской девушке тягаться с семьей, в которой веками плелись самые изощренные интриги? Кому же наиболее выгодна была смерть наследников Баденского престола? Дело в том, что брак правящего Баденом великого герцога Карла Фридриха был марганатическим. Дети Луизы Гейер, второй жены герцога, не могли наследовать трон. Единственным законным наследником оставался сын от первого брака, принц Карл, женившийся на Стефании, а впоследствии и его дети. По слухам, герцогиня была готова на все, чтобы закрепить трон за своими детьми. Свержение Наполеона лишало Стефанию какой-либо надежды на защиту. Ее первый сын, родившийся 29 сентября 1812 года, рос абсолютно здоровым ребенком, но внезапно за одну ночь простудился и умер. Надо отметить, что, по мнению Фейербаха, прямой наследник Баденского трона был тайно похищен и подменен умирающим ребенком, о смерти которого и сообщили через некоторое время. Другой сын умер также внезапно в годовалом возрасте. Сын графини Хоксберг титул, пожалованный великим герцогом жене, сходит на Баденский престол, и тут неожиданно возникает нюрнбергский найдемыш. Жизнь Каспара Хаузера в Нюрнберге протекала тихо и спокойно. Живя у профессора Даумера, он практически ни с кем не общался, пристрастившись к выращиванию цветов. Еще немного и о европейском сироте начали бы забывать, но в 1829 году на него совершается первое покушение. Человек, лицо которого было черным, как будто бы покрытым сажей, нанес юноше удар по голове и скрылся. Расследование не увенчалось успехом. Как писал Фейербах: "Все уровни, все высоты и глубины не могут быть достижимы для руки гражданского правосудия, ведущих тех границ, за которыми следствие вынуждено остановиться". После неудавшегося покушения король Баварии Людвиг I приказал представить Кюнаше постоянную охрану. Этот факт дал повод предположить, что каспер возможно, является наследником какого-то европейского трона. Вокруг Хаузера продолжали происходить загадочные события. В конце 1831 года некий лорд Стэнд Хоуп неожиданно заявил, что он займется его образованием и с этой целью намерен увести молодого человека в Англию и даже усыновить. Муниципалитет Нюрнберга, который платил за содержание мальчика в течение трех лет, с готовностью согласился передать на попечение англичанина европейского сироту. Однако Стенхоуп ограничился переводом Каспара в соседний город Ансбах, где поместил его в пансион под опеку учителя по фамилии Мейер. Ни о путешествии в Англию, ни об усыновлении больше речи не было. Через некоторое время Хаузера попытался вывести в Англию лорд Филипп Генри IV. В результате местные власти сполошились и послали Людвигу I тайную депешу, в которой утверждалось, что Каспар Хаузер является законным наследником одного из престолов Европы и был помещен в заключение, чтобы дать возможность другому захватить трон. Кем был на самом деле Каспар Хаузер, навсегда так и останется загадкой. 14 декабря 1833 года он вернулся домой, весь окровавленный, с огромной колотой раной в груди. «Он меня убил!» — только и смог сказать юноша. Слова оказались пророческими. Через три дня он умер. Юноша так хотел узнать хоть что-то о своем происхождении, что согласился пойти ночью в городской парк на свидание с совершенно незнакомым человеком. Тому стоило лишь пообещать дать ему какие-то сведения о его родителях. Вместо долгожданной информации молодой человек получил удар кинжалом. Герцог Людвиг Баварский назначил тысячу дукатов за голову убийцы Каспара Хаузера. Этот шаг тут же вызвал любопытство европейской общественности. Может быть, речь идет об убитом наследнике престола. 49 томов уголовного дела не смогли пролить свет ни на загадочную жизнь, и на еще более загадочную смерть европейского сироты. Его судьбе посвящено более двух тысяч статей, книг, и даже Поль Верлен посвятил ему стихи. Ни один из великих герцогов баденских не удостаивался такой чести. История Каспара Хаузера – одна из самых романтических в европейской истории. Она напоминает историю человека в железной маске. Тысячи туристов стремятся в Арнсбах, где недавно были учреждены дни Каспара Хаузера. Удивительно, но загадки вокруг этого имени только множатся. На могиле таинственного юноши была высечена надпись. Здесь покоится загадка столетия. Его рождение было окутано тайной, таинственной была и его смерть. Недавно же выяснилось, что могила легендарного Ансбахца пуста. Есть сведения, что тело было похищено почти сразу же после похорон. Но этот факт нисколько не уменьшил поток туристов. Напротив, загадочная история жизни и смерти Каспара Хаузера по-прежнему вызывает огромный интерес».